Глава восьмая Просыпайся, лежебока, завтрак проспишь. Кое-как, разлепив глаза, я мрачно посмотрел на улыбающуюся веру. Ничего веселого не вижу, и нехотя уселся на лежанке. И где завтрак? Увиденное? Все мирно спят, а напалм еще только разводит костер? Меня совсем не порадовало. «За компанию, что ли, разбудили?» «Сейчас будет?» «Тогда и разбудите», — завалился я обратно. Обиженная девушка отошла к очагу и загремела котелком. «Я ж тебе говорил, он не оценит», — вполне резонно заметил Напалм и, как всегда, не удержался от комментария. «Не мешайте вы не спать, мне так хочется быть одиноким». «А чего тут ценить? Что тебе поспать не дали? Спасибо большое!» Я перевернулся на другой бок, но сон уже ушел. «Ну вот! И что делать?» Ворочаться сбоку на бок — глупо. «Пойти к костру — получается, что это я выделывался, а не спать хотел». Плюнув на все, я достал из сумки записи кондуктора и начал их бегло просматривать. Первые три листа ничего полезного не дали. Какие-то смутные намеки на объединившую кондукторов организацию и невнятные размышления об открывающихся с той стороны окнах. Причем о способах предсказывания времени и мест появления этих самых окон не было ни единого слова. А это, собственно, самое важное. Но дальше я наткнулся именно на то, ради чего и взял у сектантов эти рукописи. Если коротко, то содержание нужных страниц можно было озаглавить так. Теория и практика переходов. Сам описываемый принцип, на первый взгляд, ничего сложного из себя не представлял. В местах разрывов пространства двигаться требовалось только в направлении максимального сопротивления. Проблемы две. Где найти эти самые разрывы и как определить нужное направление? По первому вопросу, кое-какие идеи у меня были. Если границы между областями приграничья не разрывы пространства, то я ничего в этой жизни уже не понимаю. А со вторым выходили сплошные непонятки. Ничего, на месте разберемся. «Рота подъем!» Заколотил железной ложкой по котелку на палм. Я убрал записи в карман и подошел к очагу. Обиженная Вера меня проигнорировала, и лапшу быстрого приготовления пришлось накладывать самому. Широко зевавший дядя Женя достал из своих запасов два пакета сухого завтрака и занялся его распределением. Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. «Кушать хочется, да лень ворочаться». Подмигнул мне, весело хрустя шариками сухого завтрака, напалм. Вот и ждет рыжий кот, может, миска подползет. И в лучшие времена рыжим не был. Я запил чаем завтрак. Когда выходим? Да прямо сейчас, думаю. Времени сколько? Седьмой час. Вера достала зеркальце и начала изучать в нем свою прическу. Вид у тебя. Поправил я ей. Выбившуюся прядь. Я упала с сеновала, тормозила головой. Напалм вновь проявил недюжинные познания В устном народном творчестве. Что-то тебя с утра на лирику потянуло. Я перелил остатки воды Из пластиковой полторашки во флягу. Выспался, что ли? Ага. А я нет. Всю дорогу чушь какая-то снилась. Ты еще ничего. Вон на колдуна полюбуйся. «А с ним что?» «Да уж...» «Крепко товарищ за ночь сдал. Глаза красные, будто ни на минуту их не сомкнул. Лицо осунувшееся и серое. Вид какой-то нездоровый. И чего, спрашивается?» «С Бергманом расплевался. Сидел бы сейчас в теплой лаборатории. Опыты на крысах ставил. Видно же, что не практик. Вроде все верно делает». но не выходит каменный цветок, хоть режь». Уникальное место. Невероятно концентрированная и сложно структурированная энергия на глубинных уровнях. Без более тщательных исследований ничего сказать нельзя. Но складывается впечатление, что здесь пробит канал на новый, еще неизвестный пласт, рассеянный в пространстве энергии. «Я все понимаю, но мы должны выходить». Чем-то озадаченный Григорий пропустил восторженную речь колдуна мимо ушей. «Лёд, первый, второй. Проверьте на улице обстановку. Выходим через десять минут». «Но это новое слово о работе с энергиями», — по инерции продолжил колдун, не понимая, что его уже никто не слушает. «Разработать механизм...» Я взял винтовку и, кивнув парням, вышел в коридор. Близнецы потопали следом. поднявшись по лестнице осторожно выглянул из подъезда на улицу вроде спокойно все разве что разлагающимися трупами воняет странно на улице довольно прохладно да и на небе тучи кстати о тучах на людей никак не крути похоже мало если уж нарисовались на горизонте то пока дождем или снегом не отбомбятся, не сгинут. Но дождь или снег — это еще полбеды. Главное, под град не попасть. Итак, что мы имеем? Пасмурную и прохладную погоду. Возможны осадки и ветер порывами от не очень до очень много метров в секунду. Вон верхушки деревьев, как качает. А если отвлечься от погодных условий, то ничего интересного на улице не наблюдается. Это замечательно, но все равно расслабляться нельзя. Пусть Ялтин и уверен, что никто из людоедов не ушел. Это совсем не факт. Прищурившись, я прошелся колдовским взглядом по ближайшим постройкам. Уловил только помехи от сигнальной сети Ялтина. На теории погрешность в пределах допустимого – На практике это сводит на нет все ухищрения по маскировке охранных заклинаний и остаточный фон непонятной волшбы в подвале. Больше ничего, кажись, не чувствую. Что ж, в Багдаде действительно все спокойно. Я расслабился и вышел на крыльцо. Сопящие за спиной парни пока решили остаться под защитой стен. Тоже Правильно. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и только недоволен суровый падишах. Из-под бетонной плиты крыльца высунулась рука и безошибочно ухватила меня за ногу. На разбухших пальцах темнели трупные пятна, но хватка была стальной. Не мешкая ни мгновения, я перекинул винтовку в левую руку и, кое-как, зажав ею ножны, обнажил саблю. Словно дождавшись сигнала, из-за угла дома вывалились еще два мертвяка и, пошатываясь, заковыляли к нам. Раздутые лица, перекошенные фигуры, явственно видимые следы разложения. Мертвяки и при жизни красавцами не были, а уж теперь... «Прикройте!» — занес я саблю. Волдри сжавших ногу пальца хлопнули, и по штанине потекла трупная жидкость. Блин, стоило дождаться, пока он вылезет, и из винтовки голову снести. Из-под бетонной плиты высунулась вторая рука, и, не теряя времени, я одним ударом отсек с нее четыре распухших пальца. Принял, так сказать, превентивные меры. Близнецы, наконец, сообразили, что к чему, но вместо того, чтобы разобраться с мертвяками более традиционными средствами, саперной лопатки у одного и длинного тесака у другого было бы вполне достаточно, открыли бешеную стрельбу по шагавшему первым зомби. Автоматные пули насквозь прошивали ходячий труп, но тот уверенно пер вперед. Вторым ударом сабли я рассчитывал перерубить запястье, удерживавшей меня руки, но лезвие соскользнуло по кости. Вылезший из-под крыльца мертвяк, пытался вонзить мне в голень гнилые зубы, и я наотмаш рубанул его по голове, срезав гниющий скальп. Следующая попытка оказалась более удачной. Клинок перебил запястье, и мертвяк свалился на землю. Патроны в магазинах автоматов-близнецов закончились почти одновременно. К этому времени один из покойников уже валялся на земле и пытался подняться на перебитые ноги, а второй неожиданно резво подскочил к крыльцу. Выкинув саблю, я перехватил винтовку и в упор выстрелил картечью ему в голову. Тут же немного опустил прицел и пальнул в грудь. Свинец прошил мягкую плоть, как бумагу, и труп с развороченной грудной клеткой отлетел назад. Третий выстрел снес черепушку уже поднявшемуся на ноги зомби с отрубленной рукой. Выскочивший на крыльцо напалм запалил мертвяков чадящим пламенем, и вскоре от них остались лишь обгоревшие скелеты. «Что у вас происходит?» «Только сейчас я обнаружил, что меня вызывает по амулету связи Григорий». «Уже ничего», — через амулет ответил я и приказал перезарядившим автоматы близнецам. «Вы здесь оставайтесь, напалм пошли». Подхватив саблю, я побежал к канаве, в которую мы вчера оттащили трупы людоедов. К счастью, мои опасения не оправдались. Все остальные мертвецы были на месте. Разве что еще один явно пытался вылезти из кучи мертвых тел. Но так и замер, зажатый накиданными сверху мертвецами. Большинство трупов находились уже в весьма неприглядном состоянии. Процессы разложения протекали куда быстрее, чем обычно. Что ж, получается, жидкость колдуна не совсем бесполезная оказалась. Странные все же мертвяки. В подвал не полезли, и засаду грамотно организовали. Они просто всем скопом набросились. Но ведь не вел их никто. Мне бы это дело еще из подъезда почувствовать удалось. Когда мы с Напалмом вернулись обратно, все уже были в сборе и даже притащили наши вещи. Теперь остаться здесь не горел желанием даже колдун, и мы сразу взяли неплохой темп. Немного успокоился я, только когда окраины Рудного остались позади. Что, никто больше дробовик взять не мог? Специально дождавшись, когда рядом с Григорием никого не будет, тихонько спросил я, толку от ваших тарахтелок? Против людей в самый раз, а часто тебе мертвяки летом попадались?» Довольно логично обосновал выбор оружия Григорий. «Блин, первый раз сегодня мертвяков увидел. Приотстав от основной группы, напал пошел рядом с нами. Лучше б не видел. Теперь кусок в горло не полезет. Ерунда. Пройдет», — успокоил его я. «К обеду как раз и пройдет. Думаешь? Уверен». Я вновь повернулся к Грише. «Скажешь, наконец, куда идем?» Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, — подмигнул мне Напалм. И не расскажем никому, о нет и нет и нет. Звягинка. Заброшенная деревня, километрах в двадцати к востоку отсюда. Хмуро глянув на веселящегося пироманта, просветил меня Григорий. Там же вроде сплошные топи. Топи немного дальше начинаются. Странно. Никогда не слышал. «Идти-то хоть знаешь куда?» «Карта есть, не заблудимся!» Без особой уверенности в голосе буркнул Конопатый и на ходу развернул эту самую карту. «Лед, смотри, по объездной дороге идем вот досюда. Ориентир — деревянный столб с оборванными проводами. Он там, один в округе. Где-то поблизости должен быть съезд на грунтовку. По ней почти прямо к Звягинке выйдем». «Понял, куда нам надо?» «Понял, вроде. Тогда давайте-ка вы, вперед идите». «Угу», — вздохнул я и поспешил в начало нашей растянувшейся группы. «И правда, надо движение по маршруту контролировать, а то еще учудят чего». «Успел я как раз вовремя». «Стой!» — заорал я на сошедшую с дороги веру, которая уже наклонилась к небесно голубому цветку с крупным бутоном не трогай а что такого это сердце в юге оттащил я девушку от цветка и сняв бандану вытер вспотевшую лысину разлет семян двадцать метров если в упор бронежилет пробивают а этот к тому же незрелый сок по температуре к жидкому азоту приближается ой — вздрогнула девушка. — А такой красивый. Просто не трогай больше ничего незнакомого, хорошо? — Конечно, конечно. Капец. Мы пошли по объездной дороге дальше. Но теперь я смотрел не только по сторонам, но и за остальными. Понаберут детей на стройку, блин. Все руками потрогать надо. Неужели не понимают, что не только сами без рук остаться могут? Но и коллег в гроб загонят. Красивый. Тьфу. Хорошо, хоть местность пока удачная. Вокруг одни поля. Скорее даже не поля, а пустыри. Среди уже порядком вымахавшей травы чернели высохшие ветки бурьяна. Пусть не особо зрелищно, зато не подберется никто. А вообще у меня эти красоты природы уже в печенках сидят. Всё, похоже, до съезда на грунтовку мы почти дошли. Впереди на фоне затянутого облаками неба чётко выделялся крестообразный силуэт столба. Обрывки электрических проводов свисали с будто верёвки, с которых срезали висельников. Мрачноватое зрелище, ничего не скажешь. Дальше потянулось зелёное поле, для заброшенного слишком ухоженное Да оно и не заброшенное. Вон, покосившаяся наблюдательная вышка торчит. На том краю еще две. Деревня где-то рядом должна быть. И точно. Из-за рощицы выглядывал высокий чистокол и выкрашенные синей краской церковные купола. У ближайшей к дороге вышки горел костер. Вокруг него сидело пять человек в серых от дорожной пыли плащах. Вооружены кое-как. Двустволка, обрез, два арбалета, топоры, длинные ножи. Сразу видно народ пришлый, а не крестьяне. «Лед, пошли!» Григорий передал свой рюкзак Мельникову и зашагал через поле. «Пошли, так пошли!» Поставив сумку на дорогу, я поплелся за ним. Люди у костра на нас никак не прореагировали, зато с вышки сразу же начал спускаться кряжистый мужчина лет сорока в обшитой посеребрёнными пластинками кожаной куртке. За спиной у него болтался длинный посох одной из первых моделей свинцовых ос. Вещь хоть и не особо скорострельная, зато крайне дальнобойная. На поясе широкий длинный тесак, на шее связка оберегов. «Вот этот, сразу видно, местный». Парень с оснащенным оптическим прицелом-карабином так и остался прикрывать его сверху. «Патруль!» «Неожиданно для меня» — представился Гриша и показал местному какие-то корочки. «Как у вас?» Стараясь не выдать своего удивления, я перевел взгляд на изрезанные охранными символами бревна вышки. «Ишь ты! Сколько всего понакрутили!» Ещё и на гвозди заклятые не поскупились. Спокойно всё. Мужик кивнул, только мельком взглянув на удостоверение. Куда больше его интересовали мы сами. Как гнездовья Навьев на прошлой неделе вывели, так и спокойно всё стало. Правда, он в том лесочке стая в южников поселилась. Но до нас не долетают. Сегодня пасмурно, так что смотрите. Это кто? Оглянулся на костёр Григорий. травники сами собирают поинтересовался я оценив снаряжение собравшихся около костра людей не ахти у них со снаряжением прямо скажем не ахти какой усмехнулся встопорчив усы коренастый скупщики вот это запросто ходят от деревни к деревне травы и ягоды уже собранные покупают думаю если в сумках хорошенько покопаться, то и что-нибудь запрещенное найдется. Например, беляника, из которых л варят. А что, запросто? Дело-то житейское. «Мы по дороге до поворота на песчаная дойдем?» Зашуршал картой Григорий. «Блин, ну какой патрульный на людях карты пользоваться станет?» «Минус тебе, Гриша, однозначный минус. Мы же из себя все такие крутые!» завязанными глазами приграничья с западу на восток и с севера на юг проходим. Это уже местных, порасспросив среди своих. Да идиоте. Поворот, аккурат, перед столбом. Верст через восемь будет. Мужик на карту даже не посмотрел. Там на развилке вправо берите. Спасибо. Спасибо. Что-то отметив карандашом на карте, поблагодарил коренастого Григорий. И, видимо, вспомнив про организованную у Октябрьского облаву, спросил. «Волки не шалят у вас?» «Бог миловал». Мы вернулись на дорогу и двинулись дальше. «Чего Гриша меня с собой брал?» «Совершенно непонятно». «На всякий случай». «Похоже на то». «Или хотел, чтобы я в курсе ситуации на маршруте был». «Кто такие в Южнике?» Решил уточнить Конопатый. когда до леса, про который говорил крестьянин, осталось метров двести. На белых летучих мышей похоже. Летом на людей не нападают, но ребенка или пьяного выстудить могут. — Что сделать? — не понял прислушивавшийся к нашему разговору мельников. — Выстудить, заморозить, тепло высосать, как мог, — объяснил я. — Смотрите. Выпорхнув из леса, Стая, стремительно махавших крыльями льдисто-белых летучих мышей, окружила замешкавшуюся сороку. На миг сплелась вокруг нее в тугой комок и сразу же унеслась обратно. Упавшая с высоты тельце птицы с костяным звуком ударилась о землю. «Ничего себе продукты быстрой заморозки!» — присвистнул Напалм. «Может, возьмем? Вер, приготовишь?» «Только черт ты ее есть будешь!» а свою порцию тушенки мне отдашь. Сразу же нашлась девушка. Не, я так не играю, отказался пиромант. Слышь, лед, мне это сорока про гавайскую синицу напомнила, которая мороза не боится и много чего на лету делать умеет. Ты это к чему? Я не сразу сообразил, какую синицу имеет он в виду. Да так, вспомнилось. Напалм искоса посмотрел на веру И та, покраснев, ушла вперед. Вот. Я покачал головой и ничего говорить не стал. У меня и своих проблем хватает, чтобы других уму разума учить. А тут еще того и гляди, дождик зарядит. Как думаешь, Дмитрий на братство работал? Убедившись, что никто не может услышать наш разговор, спросил пиромант. Тут вариантов два. Я решил держать язык за зубами и своими размышлениями не делиться. Либо он специально к нам внедрился, либо его действительно вышибли из братства. В первом случае с его хозяином все ясно, во втором нанимателем может оказаться кто угодно, хоть лига. Да ты гонишь, а чего такого? Если уж они своим разрешили замуж выходить и из мужиков отряд формируют, то и брата наймут, не задумываясь. Не, я все же думаю, что это братство. Какой им резон наркотой торговать? Мысль, что именно братство наводнило форт мозговертами, не укладывалась у меня в голове. Бред. Если разобраться им на переезд в Туманный, столько бабла надо. А мозговерты — это ж золотое дно. Ерунда». Неожиданно мне показалось, что небо над небольшим хвойным лесом впереди как-то слишком уж быстро светлеет. Приглядевшись, я понял, что облака никуда не делись, просто с земли их что-то подсвечивает. «Прикольно. Что за иллюминация?» — указала колдуну на оптическую аномалию Вера. Тот непонимающе посмотрел на нее, потом на небо, но так ничего и не ответил. Девушка обернулась ко мне. — Лёд? — Не знаю. Я на всякий случай снял винтовку с предохранителя. — И не уверен, что хочу знать. Может, обойдём? — Это столб. — спокойно так пояснил Григорий. Будто все сразу должны были понять, что это за чудо такое. — Просто воздух светится. Ночью километров за десять видно. — Сергей Михайлович, вы разве ничего об этом не слышали? — Нет. — тихо выдохнул колдун. совсем раскиз старый как говорится ушел в себя вернусь не скоро в общем светится воздух и светится григорий остановился на развилке одна дорога уходила на юг вторая шла через лес и вела прямо к столбу пройдем лес потом еще километров семь по полю и почти пришли может привал устроим предложил первый Краснота вокруг татуировки у него спала, но шея оставалась слегка припухшей. «Позже», — посмотрел на часы конопатый, — «Сергей Михайлович, вы нам ваш чудный чай заварить не забыли?» Колдун молча достал из сумки термос и протянул Григорию. Тот свинтил крышку, сделал глоток и передал мне. «Я тоже отпил, но совсем чуть-чуть. Остывший чай был еще гажа на вкус, чем горячий». «Отдал термос на палму. Пусть давится». «Внимательнее в лесу!» — предупредил я всех. «Оружие проверьте!» «Разве это лес?» — фыркнул хан. «Ты еще три сосны рощей обзови!» «Надо будет, обзову!» Внимательно осматривая, вплотную подходившие к дороге кусты, огрызнулся я. «На лес эти посадки и впрямь не тянут». Вон уже и просвет с той стороны виден. Метров сто пройти, и мы снова в поле. Только вот всяким нехорошим тварям, чтобы от солнца схорониться и одного дерева хватает. Из-за чего-чего, а из-за собственной глупости и предусмотрительности умирать не собираюсь. И другим не дам. Нам еще работу вместе работать. Я уже смирился с мыслью, что сделать ноги до акции не получится». Да и свинство это, по большому счёту, так людей подставлять. Разве что шанс исключительный подвернётся. Воздух в лесу был другой, более свежий, более влажный. А вот темнее стало ненамного. Что в поле пасмурно, что здесь. Растительность самая обычная. Сосны, ёлки, снова Сосны. Высоченные деревья, в попытке отвоевать себе место под солнцем, рвались к небу, и на долю подлеска света приходилось не так уж и много. «Ой!» — взвизгнула вдруг Вера и рванула из кобуры пистолет. Шедший рядом Мельников едва успел перехватить ее руку. Мы моментально развернулись во все стороны и нацелили стволы, в окружавшие дорогу заросли. Что стряслось?» полголоса поинтересовался Гриша. «Глаза!» — всхлипнула девушка. «Что?» — удивился странному ответу конопатой «Какие глаза?» «Зеленые, со зрачком вертикальным». Немного успокоилась девушка. «Вон у тех кустов в воздухе парили». «Сами по себе?» «Да». Я осторожно приблизился к кустам и внимательно осмотрел землю. Никаких следов чужого присутствия. Я не следопыт, но если на траве и листьях капельки росы остались, это о чем-то говорит, так ведь? Никаких следов, — вернулся обратно я. «Какие следы!» — истерично хихикнула девушка. «Я ж говорю, одни глаза были, они в воздухе висели». Я ничего не почувствовал. Не дожидаясь, пока его спросят, высказался Ялтин. «Пошли отсюда!» настороженно оглянувшийся на кусты Григорий, убирать аксу не спешил и продолжал держать палец на спусковом крючке. Впереди затрещал подлесок, и я едва не пальнул в белый свет. На тропинку выбрался здоровенный лось, посмотрел на нас и скрылся в лесу. Но и зверюга! В холке метра два с половиной, если не больше. Вот блин! на шашлык! Фак! А у него глаза не зеленые? Дурмашина! Ой, мамочки, ты видел?» В общем, по поводу лося высказались все. Промолчал только колдун. Примерещилась ей лед, как думаешь? Оглянулся на деревья напалм, когда мы уже вышли из леса. «Кто знает. Лично мне летающие глаза пока еще видеть не доводилось». Но только на этом основании утверждать, что их не существует. В приграничии ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Эй, подруга, ты ничего галлюциногенного не употребляла с утра? Догнав, подколол Веру Напалм. Пошел ты! Прошипела она и отвернулась. Ты вот лед видел когда-нибудь, чтобы глаза сами по себе летали? Перамант вытащил платок и протер им лысину. Здорово! «Надо будет тоже себе тряпочку для этого дела завести». «Отполируй еще», — язвительно посоветовала Вера. «Время будет и отполирую, и в воском покрою». «Нет, не видел», — признался я, осматривая лежавшее перед нами поле. «Странно, здесь ничего не светится. Никакого намека на столб. С полем полный порядок, а дорога наша мне, прямо скажем, не нравится». Такое впечатление, по ней тысячу лет уже никто не ездил. И ведет ли она куда-нибудь? Только это ни о чем не говорит. Как так? Был у нас в отряде паренек один. Лентяй, честно говоря, каких свет не видывал. По жизни лишь бы от работы отмазаться. ну вот как-то в рейде он и начал всем жаловаться. Мол, слышу голоса, слов не понимаю, но зовут куда-то. Решили... Опять придуривается, чтобы в караул не ставили. Не получилось у него отмазаться, в общем. И просыпаемся, значит, утром. А его нет. Хотя дверь изнутри заперта, окна заколочены. В дымоход даже кошка не пролезет. Куда сгинул? А подпол проверили? Предположил Напалм. Да какой там подпол? Не было ничего. И не нашли? Невольно поезжался второй. Не нашли. «Правда, что ли?» Сморщился первый и почесал шею. «Гонишь, поди!» «Я придумывать буду, что ли?» Возмутился я. «Очень надо!» «Не мог же он просто исчезнуть!» Напалм, утершись платком, убрал его обратно в карман куртки и вжикнул молнии замка. «Сам что думаешь?» «Я вообще думаю редко!» А дознаватель тот, наоборот, много думал. Работа у него такая. Решил я больше не томить слушателей. И показалось ему странным, что пропавший не так давно крупно нагрел в карты двух товарищей с нашего же отряда. А уж когда раскопали, что один из проигравшихся, горсть колес у отрядного медика по знакомству выменил. И что? Не смог сложить два плюс два первый. Что-что? Колес в еду сыпанули, Пока все спали, бедолагу из избы вытащили, заколбасили и спокойно обратно вернулись. Дебилы. «Ты ж говорил, не нашли его!» — попрекнул меня второй. «Не нашли!» Деятели тех раскололи, они даже место показали, где труп прикопали. Но к тому времени там даже костей не осталось. Зверьё всё растащило. «Ну ты и здоров, байки травить!» Уважительно похлопала меня по плечу Мельников. «На что спорим реальный случай?» «Да я ж даже не сомневаюсь». Я пожал плечами и отвечать ничего не стал. И как-то само собой вышло, что дальше пошли молча. Задул холодный ветер, заморосило. Поля тянулись и тянулись. Хоть бы уже пришли куда-нибудь наконец. «Вы только посмотрите на это. Вот гадство». выругался Григорий. Опа, приплыли. Точнее, сейчас поплывем. Дорога, наконец, вывела нас к черному ручью, который мало того, что оказался никаким не ручьем, а вполне себе полноводной речкой, так еще и мост через него был сожжен. Судя по размытым дождем остаткам сажи на бетонных опорах, уже как с месяц. А до того берега метров десять, ручей быстрый, сунешься, запросто снесет. Ну что, вброд, без особой радости в голосе, поинтересовался у Гриши хан. Холодно, поежился первый. Унесет, поддержал брата второй и кинул камушек в воду, и дна не видно. Это точно, вода мутная, так сразу и не поймешь, какая глубина. «Метр или все десять?» «Только сунься. Даже если выберешься, простынешь и все вещи промочишь». «Нет, правильно говорят. Не зная броду, не суйся в воду. Целее будешь». «Лед?» Отвернулся от ручья Григорий и не заметил, как у самого берега под водой пронеслась длинная узкая тень. Пронеслась, что характерно, «против течения». В обход, промолчав об увиденном, высказал я свое мнение. Найдем подходящее место и переправимся. А если не найдем? Вон до того лесочка дойдем, сосну свалим и по ней переберемся. Показал я набор, расположенный в паре километров ниже по течению. Чего время терять? Взглядом измерил расстояние до того берега дядя Женя. Веревка есть, делаем связку и... «И все вместе пойдем на корм рыбам», — закончил за него фразу Напалм. «Я в воду не полезу. Ни двоя дышащий, и плавать не умею». «Не можешь — научим, не хочешь — заставим», — криво усмехнулся хан. «Да ну!» «Никто в воду не полезет», — неожиданно заявил колдун, до этого молча смотревший на воду. «Надо переправу искать». Григорий оценивающе взглянул на осунувшегося Ялтина, переглянулся с Мельниковым и вздохнул. «Идем до леса. Не находим переправу, валим деревья. И пошевеливайтесь. А привал?» Вопрос первого остался без ответа. Как ни странно, сколоченный из потемневших от времени и близости воды досок мостик в зарослях ив, заметил колдун. хотя буквально в двух шагах прошли и Гриша, и Близнецы. Покосившееся сооружение доверия не вызывало, а отсутствие перил и стремнина внизу делали переправу увлекательным приключением. Точнее, делали бы похожим, но промелькнувшая в воде тень напрочь отбила игривое настроение. Колдун деактивировал непонятно кем прицепленное к доскам сигнальное заклинание, и мы поодиночке начали перебираться на тот берег. Несмотря на опасения в надежности моста, переправились все благополучно. И это просто здорово. Совсем не уверен, что упавшему удалось бы выплыть к берегу. Да даже если бы и удалось, не сказать, что погодка ошибка к купанию в ледяной воде располагает. Ветерок прохладненький, небо облаками затянуто. Такое впечатление... Вот-вот дождь зарядит. Дождавшись, пока все переведут дыхание и успокоятся, Григорий повел нас через прибрежные кусты, которые вскоре превратились в самый настоящий ельник. Тут уже в роли проводника пришлось выступить мне. Кто бы в моем бывшем отряде подумать мог, лед-проводник, да мне ж в тех самых трех соснах заблудиться, как два пальца об асфальт. Обошлось. Вскоре деревья начали редеть, и расступившиеся елки открыли каменистую дорогу. Немного дальше, среди молодого подлеска и зарослей ведьминого хлыста, виднелись какие-то полуразвалившиеся постройки. — Это что ли деревня твоя? — понизив голос, спросил я у доставшего бинокль Григория. — Деревня дальше. Это от колхоза осталось. Внимательно осмотрев постройки в бинокль, ответил тот. Смотрите, на дороге следы еще дождем не смыло. Мало ли кто проехать мог. Взяв бинокль у Григория, заметил дядя Женя. Те же самые охотники. Ничего не чувствуете? Вроде как озоном пахнет. Потянул я носом, посвежевший воздух. Или мне кажется... У меня насморк. пожал плечами мельников и начал пробираться через кусты их дороги. — Шевелитесь. — Все здесь? — обернулся Григорий, когда мы собрались на обочине. — По грязи не топчитесь. Сейчас укроемся в каких-нибудь развалинах и осмотримся. Вон тот коровник нам как раз подойдет. До деревни далеко. Напал мне осторожно, шагнул вперед и ступил в раскисшую от дождя дорожную грязь. Блин, вляпался. Говорил же, не наследите. Зашипел на него Григорий. Дождь смоет. Какой дождь распогодилось? И верно. Облака вроде как расходиться начали. Во всяком случае посветлело заметно. Вот только что-то не дает мне покоя в этих переменах погоды. А что словами даже не объяснить? Чутье. Подождите. Остановил колдун. двинувшегося за Григорием Второго. Надо подстраховаться. Неуловимое движение кистью, и по дороге полетело туманное облако. Прежде чем оно метров через двадцать потухло, на его фоне два раза проявились перегораживающие пространство между деревьями сигнальные чары, по своей структуре напоминающие паутину. Колдун погладил хрустальный шар, что-то прошептал и в наши амулеты... Начала закачиваться магическая энергия. Перед глазами замерцала радужная пелена, и лес как-то совершенно неожиданно распался на отдельные деревья и кусты. Что ж такое со зрением творится? «Видите? Вон то туманное облачко!» — указал нам на видимым заклинание Ялтин. «Это блуждающие сигнальные чары. Ни в коем случае к ним не прикасайтесь». Внимательно посматривая по сторонам, мы перебежали через дорогу и направились к коровнику. Уловив, как зашумели верхушки деревьев, я взглянул вверх и едва не охнул. Серые облака стремительно разлетались в стороны, а очистившееся небо начало менять цвет с голубого на ослепительно-белый. «Бежим!» Наплевав на скрытые передвижение, я бросился напролом сквозь кусты и уже на бегу крикнул криоген времени на объяснение не оставалось кто не сообразит последовать моему примеру стопроцентный покойник сзади послышались крики треск веток шумное дыхание поверили остановившись в дверном проеме повезло крыша цела я развернулся подождать остальных Намного опередив всех, первым в дверь влетел колдун. Бежавшие следом близнецы проскочили мимо меня почти одновременно. Рванув за воротник последней влетевшую в коровник веру, я швырнул ее внутрь, и в этот момент по деревьям побежала белая волна. Все, что встречалось ей на пути, мгновенно промораживалось насквозь, а земля покрывалась толстой коркой наледи. Не мешкая ни мгновения, я отпрыгнул от двери и, накрывшись сумкой, скрючился в идущем по полу жёлобе. На миг резко похолодало, лицо и кисти обожгло холодом, но волна стужи сразу же схлынула, не успев окончательно заморозить наши тела. Откинув сумку, я поднялся с пола и огляделся. К нашему счастью, криагент захватил коровник лишь краем, а то валялись бы здесь. Восемь ледяных статуй. — Черт! — выругался Григорий и начал тереть побелевшую щеку. Один обмороженный есть. Еще зацепило кого? Больше пострадавших от холода не оказалось. Колдун сделал для Гриши какую-то примочку, и тот каждый раз шипел от боли, прикладывая ее к лицу. Но ничего себе! Вышедший на улицу первый ухватился за промороженную ветку куста, Та с хрустом обломилась, и в руке у парня остался ледяной листок. «И что, люди так же?» Напалм провел ладонью вдоль стебля ведьминого хлыста, и он, согреваемый даром пироманта, начал оттаивать. На пользу ему это не пошло, почерневшее растение сразу же согнулось до земли. «Даже хуже. Люди так равномерно не промораживаются». Их на куски разрывает. Я внимательно посмотрел на небо. Но теперь оно было обычного серого цвета затянувших его облаков. Брешешь! — усмехнулся первый и пнул покрытую инеем елку. Дерево от удара вздрогнуло, и с него с хрустальным звоном посыпалась хвоя. Быстро в коровник, и чтобы не отсвечивали здесь, шикнул на нас Григорий и попросил Мельникова. «Возьми кого-нибудь. Пройдитесь по дороге, посмотрите, что там. Я схожу деревню проверю. Пошли лед». Мы обогнули коровник слева. С этой стороны растительность с криогеном не захватила. Продрались сквозь колючие кусты малины и залегли за поваленной водонапорной башней. На деревню открывшийся вид походил мало. На фабрику по производству наркотиков еще меньше. Или это только околица, а деревни затем леском? От построек в первозданном виде остался только колодец. Все остальное превратилось в заросшие молодыми деревцами и кустами развалины. Нас развалины интересовали мало. Не из-за них мы сюда пришли. Совсем не из-за них. На расчищенной от подлеска площадке стояли два вагончика. В таких обычно строители и вахтовики обитают. Рядом с ними из земли торчали деревянные колышки, видимо, еще не так давно удерживавшие свернутую сейчас палатку. Длинный навес из профнастила прикрывал от дождя остатки поленницы из кердусена, сбоку от которой пристроился штабель грубо сколоченных деревянных ящиков. Что еще? Собачья конура, сторожевая вышка, кострище, покосившаяся кабинка туалета, мусорная куча у леса, вышка с ветряком. Вот она От смонтированного на вышке ветряка к одному из вагончиков шел толстый кабель. Я бы еще мог поверить, что это лагерь охотников или дровосеков, вот только им ветряк ни к чему. Значит, наши клиенты. Из-за дальнего вагончика выехала телега, и я забрал у Григория бинокль. Люди как люди, одежда весьма разномастная, кожаная куртка, ветровка, фуфайка с обрезанными рукавами, длинный плащ-дождевик, вооруженный двумя двустволками, обрезом и помповиком. Телега остановилась рядом со свернутой палаткой. Молодой парень в дождевике спрыгнул на землю и, поднатужившись, перебросил палатку через борт. «И кто это такие? Курьеры? Запросто!» «Местных от них с первого взгляда отличить можно. Местные, а я заметил троих, по караульному у вагончиков и часовой на вышке, те в камуфляже. У караульных автоматы Калашникова, на вышке РПК». «Ничего не чувствуешь?» – прошептал я. «Я, как на вон тот вагончик смотрю, виски ломит». «Нет, нормально все», — еще тише ответил Григорий. «Ничего не понимаю. Мало того, что глаза слезиться начали, так еще и зуд по всему телу пошел. Я попытался почувствовать состояние поля магической энергии и сразу же скривился от неприятного ощущения. Самая близкая ассоциация — в черепе начали сверлить дырку. Изнутри и снаружи одновременно, перфоратором. Но и того, что успел заметить, хватило, чтобы прийти к весьма настораживающему выводу. Концентрация магической энергии вокруг вагончиков была просто невероятной. Нечто подобное, хоть и не в таких масштабах, было на квартире нарко, куда меня затащил Григорий. Энергетическое поле постоянно колебалось, а возникавшие при этом перепады мог почувствовать даже обычный человек – И из этого следует один весьма неприятный момент. При штурме Ялтин нам ничем помочь не сможет. Положительный момент тоже имелся. Колдунов среди производителей наркотиков быть не должно. Человеку с высокой чувствительностью в этой душегубке и двух часов не продержаться. «Как думаешь, сколько их?» – выглянул из оповаленной опоры Григорий. «Человек десять, не меньше». Я вновь поднес бинокль к глазам. Четверо на телеге, два караульных, плюс пулеметчик на вышке. Я семерых вижу. Это с которыми на телеге? Да. С этими, думаю, десятка-полтора наберется. Гриша забрал у меня бинокль. Я восьмерых насчитал. Где восьмой? Куст сирени видишь? Почти у леса. Слева от ветряка. Ага, понял. Приглядевшись, я смог различить в тех кустах какое-то шевеление. Камуфляж скрадывал фигуру часового, но когда тот неосторожно менял позу, укрыться от пристального взгляда не мог. А почему-то решил, что их так много. Вагончики-сменщики отдыхать должны, так что это еще человек пять-шесть. Григорий убрал бинокль и задумался. «Иди, скажи, пусть Мельников и Ялтин придут». и переговорными амулетами не пользуйтесь. Хорошо. Я по-пластунски отполз в лес, и уже не особо скрываясь, все равно в таких зарослях никто не разглядит, пошел к коровнику. Интересно, поесть приготовили что-нибудь? Выслушав мое сообщение, дядя Женя и Сергей Михайлович вышли на улицу. Я обвел взглядом помещение и подошел к возившейся со снайперской винтовкой Вере. как Мельников сходил. Меня весьма заинтересовали длинные винтовочные патроны с едва заметно светившимися в полумраке помещения пулями. Нашел пост. Два человека, не отрываясь от винтовки, известила меня девушка. «Слушаю тебя на пуле. Какие заклинания наложены?» «Разные». Вера откинула с лица прядь и посмотрела на меня. «Не мешая?» «Договорились». Я не стал навязывать свое общество и отошел к игравшим в очко Напалму и Близнецам. «Нервничает человек перед операцией. Чего такого?» «Со всеми бывает». «Ну что там?» Первый принял протянутую пирамантом карту и сплюнул на пол. «Фак!» «Ничего хорошего». Я посмотрел на брошенные карты. «Две дамы, десятка и шестерка. Перебор». «Штурмовать будем?» Первый начал заново набирать карты, но, добавив к восьмерке и шестерке девятку, вновь выругался. «Твою мать, не прет масть!» «И зачем так нервничать?» Расплылся в улыбке напалм, которому масть, прямо скажем, перла. «Не везет в карты, повезет в любви». «Думаешь?» На этой раздаче второй остановился на 19 и, насчитав столько же очков, у банковавшего пироманта швырнул карты на пол. стопудово собрав с пола карты напал начал тасовать колоду делом лучше займитесь оружие проверьте через губу процедил подошедший хан обязательно даже не посмотрел в его сторону напалм раздавая карты хан недолго постоял над душой у игроков и что то неразборчиво пробормотав отошел к вере задолбал шнырь уже забей посоветовал ему второй И вспомнил про вопрос брата. «Так что там насчет штурма? Будет?» «Да будет штурм, будет. Куда деваться-то?» «Блин, и кому все это надо? Галочку поставить?» Первый отложил карты в сторону. «Вот мы зачем здесь? Оцепили бы всю деревню». «Это ж сколько народу нагнать надо?» Не согласился я со скептиком. «Да не в людях дело». Второй протянул мне полплитки шоколада. «Смысл наших действий какой? Как на каждом углу торговали наркотой, так и будут. Не мозговёртами, так другими. И то, что мы эту лабораторию накроем, ничего не изменит. Рыба с головы гниёт. Куда-то вас не туда понесло. Поняв, что игра в карты больше никого не интересует, Напалм сгрёб банк. У меня два друга от передоза загнулись, и третий уже в конец скололся. Мне этих тварей наркоторговцев поджарить, Хоть что-то хорошее в жизни сделать. Я бы плюнул в лицо их героиновым гуру. Сам не знаю зачем, Процитировал я вдруг певца из Западного полюса. Вот бы никогда не подумал, Что ты и творчеством лоцмана увлекаешься. Здорово удивился пиромант. Мне у него другое стихотворение больше нравится. «Последний поезд в рай ушел поутру». Я сижу на перроне, пиво пью и курю. В касте билеты лишь до станции ад. Хочешь купе, а хочешь плацкарт. Рогатый кондуктор — наш человек. Мигом сварганит белье и обед. Водка, трава, вагон, ресторан. Каждый в поезде весел и пьян. Проблема одна. В дороге нет остановок. Путь в ад обычно недолог. Подожди, Напалм. «Ты по идейным соображениям завербовался, что ли?» — обалдел второй. «Да прям. Совсем за больного на голову меня держишь», — покрутил пиромант пальцем у виска. «Безденежье задолбало». «Думаешь, здесь получится денег срубить?» — засомневался первый. «На жизнь бы хватило». «Когда безденежье задолбало...» «Я дельце одно провернул. Вот. Денежек срубил. Да». Криво усмехнулся Напалм. Илья меня тогда еле отмазал. Теперь отрабатываю. Вы сами-то как сюда загремели? Как-как. Не менее кисло улыбнулся в ответ второй. С армейки дембельнулись. Поехали на север на вахту. Ну и вместо севера сюда угодили. А тут хрень. С большой буквы «Х» кивнул первый. Никуда податься. Или в бандиты, или в дружину. В бандиты нас не взяли, а у Ильи место нашлось. — Вы только посмотрите, — неожиданно прищурился второй. Я повернулся и увидел, что дождавшийся возвращения Григория хан уже ему что-то докладывает. — Ну все, потекло говно по трубам, — вздохнул Напалм. — Быстро собирайтесь, — пропуская внутрь колдуна, не стал слушать хана Гриша. Сейчас из деревни поедет телега с партией наркотиков. Отходим метров на сто по дороге и устраиваем засаду. Охранников четверо. Огонь на поражение. Вера, страхуешь. Уйти не должен ни один. Сохранность наркотиков роли не играет. Нас же в деревне услышат, какая засада. Если брать сто всех одновременно, — забеспокоился хан. Сергей Михайлович... «Двадцать секунд тишины я вам обеспечу. Больше не гарантирую. Естественный магический фон настолько высок, что помехи от него делают невозможным подпитку чар». «Двадцать секунд. За глаза хватит». Излишне оптимистично, на мой взгляд, подошел к делу хан. «Не представляю, как колдун обещание выполнит. Я же видел, какая каша с энергетикой творится. Хотя работать придется в удалении». от очага возмущения тех самых вагончиков. Да и, если что, у нас огнемет ходячий есть. Так, после ликвидации курьеров, сразу выходим на позиции для атаки деревни. Григорий начертил схему носком ботинка на грязном полу. В лагере осталось от 7 до 15 человек. Наша задача – в максимально короткие сроки их нейтрализовать и захватить лабораторию «Территория». Вот этот вагончик. Есть две новости. Плохая. Энергетическое поле там такое нестабильное, что Сергей Михайлович нам помочь не сможет. Хорошее – караульных только четверо. Остальные или заняты в лаборатории, или отдыхают. Сергей Михайлович, на вас пост дальше по дороге, про который рассказывал Мельников. Справитесь? Разумеется. Замечательно. Переговорными амулетами пользоваться только после начала атаки. «Вера, твой часовой на вышке. Дальше выбор целей по своему усмотрению. Сергей Михайлович уверен, что у всех часовых имеются отводящие пули амулеты. Поэтому вся надежда на тебя не подведи». Девушка молча кивнула. «Хан, на дальней от нас стороне лагеря растут кусты сирени. Примерно вот здесь». Там секрет. Вы с Мельниковым должны снять караульного. Ясно. Напалм, можешь спалить вагончик, чтобы никто не успел из него выскочить? Будто не знаете. Могу. Твоя цель тот, который дальний от ветряка. Лед ты прикрываешь Напалма. Имейте в виду, если не успеете, нам придется туго. Первый, второй со мной. Закончив с указаниями, Григорий внимательно нас всех осмотрел. «Вопросы есть?» «Григорий, они выезжать собираются», — заглянул в дверь дядя Женя. «Выходим. Вещи здесь оставляйте. Да, без команды не стрелять». Я почесал за ухом и, расстегнув сумку, переложил в карманы куртки пачки долларов. «На всякий случай. Больше вроде ничего ценного не оставляю». Патронами так и вообще по самую макушку затарился. Остальные что? Тоже готовы. Так и не произнесшая за последнее время ни слова Вера, вслед за Григорием вышла из коровника. Нервничает. Плотно сжаты губы, рисковатые движения. Для снайпера ничего хорошего. Снайпер на деле должен быть спокоен, как удав. Надеюсь, ее еще отпустит. Хан, то ли подражая Григорию, то ли по выработанной за годы службы привычки, обижал всех взглядом. Явно хотел устроить разнос, но сдержался. За этого можно не волноваться. Этот матерый и очки себе зарабатывает. Он тех курьеров голыми руками порвет, если приказ получит. Пусть и сволочь, хватка железная». Первый и второй быстро скидали в угол свои рюкзаки, проверили автоматы и остановились у двери, дожидаясь Напалма. Странные парни. Только что вопросы чуть ли не о смысле жизни задавали. И уже убивать готовы. Армия школа жизни не служил, не знаю. Напалм долго копался в сумке, наконец нашел какой-то пакетик, сунул в карман куртки и застегнул молнию замка. Проверил, насколько легко выходит из чехла пистолет. Провел ладонью по лицу и улыбнулся. Вот уж кто вещь в себе, так это он. Спроси меня сейчас, нервничает ли пиромант. И даже не знаю, чтобы ответил. С другой стороны, утром он не запаниковал. И зомби поджарил оперативно. Надеюсь, и сейчас не подведет. Если что-то пойдет не так, вся надежда на него... Иначе в двадцать секунд не уложимся. Я вышел из коровника и наткнулся на дядю Женю, который уже собирался идти нас торопить. «Хан, лед и напалм за мной!» Позвал он, и мы в обход, промороженные криогеном полосы, трава уже начала оттаивать, и на глазах чернела и вяло, пошли выбирать позиции. Колдун, Гриша и близнецы перебежали на другую сторону дороги. а куда исчезла вера, заметить не успел. Наложенные на наши амулеты дополнительные заклинания уже начали выдыхаться, и блуждавшие охранные чары казались облачками пара, перелетавшими от одного дерева к другому. Кое-где серебрились в беспорядке рассыпанные по лесу нити стационарной сигнальной системы, но их удавалось легко обойти. Место для засады Выбрали на стыке ельника и березового леса. Осмотревшись, я улегся на склоне заросшего малиной небольшого пригорка. Быстро сориентировавшись, что к чему, хан залег рядом. — Ты про бонусы за успешно завершенную операцию ничего не слышал? — неожиданно спросил он. — Нет. Я устроил на земле винтовку, постаравшись, чтобы трава и листья... не закрывали обзор из оптического прицела. Мне всякие бонусы по барабану. В форт возвращаться не собираюсь. Да и не в премии дело. Главное, чтобы мы действительно вышли к базе по производству мозговёртов. А то перестреляем сейчас левых грибников. Грибников? Нет, это я загнул. Всё к одному сходится. Слишком место глухое. На юго-востоке... Лес до границы с городом идёт. Со стороны Елового топи прикрывают. Со стороны Рудного ручей. Случайный человек в такую глушь не полезет. И случайный человек такую охранную систему не организует. Ошибки быть не может. А обещали? Всё же решил я поддержать разговор. А то что-то совсем муторно стало. Будто меня, как букашку, кто-то с интересом рассматривает. А интерес нехороший такой. И иголка уже приготовлена. И место под стеклом зарезервировано. Был разговор. Хан зашипел от боли, уколовшись о шип на малиновом кусте. Звездануться. Тепло, говорят, три месяца в году. А разрослось все. Колдуны считают, растения магической энергией питаться начали. он у листьев прожилки синеватые. Лет через двадцать будет, как на севере. Лес не вечно зеленый, а вечно синий. Там деревья, листья на зиму уже не сбрасывают. Я поймал себя на желании поговорить. Тоже, значит, нервничаю. Хан попробовал наклонить малиновый куст, еще раз оцарапался и отполз к елке в паре метров от моего укрытия. Ждём. От земли идёт холод и сырость. Пистолет в плечевой кобуре врезался в ребра. Муравей, зараза такая, забрался под штанину. Травинка щекочет нос, во рту пересохла. Муравей дополз уже до колена. Джинсы начали промокать от сырости опавшей хвои. Рука затекла. Ждём. Тонкий скрип тележного колеса Донёсся минут через пятнадцать после того, как мы устроились в засаде. Вскоре послышалось цоканье копыт по каменистой почве и недовольное всхрапывание лошадей. Криаден напугал. Скорее всего, не любят животные таких природных катаклизмов. Вгружённые мешками телеги ехали четверо. Один правил, двое по бортам, последний сзади. я по очереди поймал всех в оптический прицел. Что неудивительно, лица незнакомые. На коленях, одетого в расстегнутую фуфайку с обрезанными рукавами бородатого мужика, лежал обрез охотничьего ружья. Сидевшие по бокам парни один в кожаной куртке, второй в ветровке, вооружились двустволками, а постоянно оглядывавшийся пацан лет двадцати в дождевике Вертел в руках помповик. Вдобавок у каждого по длинному ножу и топорику. Так вот, посмотришь, охотники домой возвращаются. Или отец с сыновьями разную мелочевку на продажу в форт везут. Или, что ни говори, и вооружение, и одежда подобраны очень удачно. На пять с плюсом. И от бандитов или лесных тварей при необходимости отбиться можно... И ни патруль, ни дружина слишком тщательно досматривать не станут. Охотничьи ружья — это вам не автоматы. У нас в деревне без обреза не просто тяжело, а совсем никак. И арсенал, подобный этому, совсем не редкость. «Мой сбоку!» — прошептал хан и приник к прицелу автомата. «Тогда мой вознится. Я попытался почувствовать». «Защищены ли наркокурьеры какими-нибудь чарами?» И без особого удивления обнаружил едва заметный фон активных чародейских амулетов. Судя по интенсивности излучения, у них у всех чешуя дракона. А это уже совсем нехорошо. За 20 секунд можем не уложиться. Если только гранатами закидать или напалм подсовет. Ну и чего ждем? Телега сейчас уже мимо проедет. Неужели наши дальше залегли? Или планы изменились? В этот момент возница сунул руку за пазуху и вытащил из-под фуфайки цепочку с амулетом. С ноготь величиной аметист ослепительно вспыхнул и рассыпался в пыль. Я выстрелил в возницу картечью, и мужик, выпустив в вожжи, как куль свалился в телегу. Автоматные очереди скосили сидевших у бортов парней, и только пацан успел направить в сторону леса помповое ружье, прежде чем его расстреляли, сразу из нескольких стволов. Последними выстрелами добили лошадей. И все это без единого звука. Не было слышно не только выстрелов, криков, раненых и ржания лошадей, но и ударов пуль в борта телеги. Думаю, в десять секунд мы уложились. Я еще лежал и высматривал, не шевельнется ли кто в телеге, когда из леса появились близнецы и с автоматами на изготовку осмотрели тела. «Порядок!» — помахал рукой один из братьев, оставшемуся в лесу Григорию. Я поднялся с земли и вышел из леса. Три трупа валялись в телеге, и только сидевший сзади парень перевалился через борт и в обнимку со своим ружьем скрючился на дороге. Светлые волосы слиплись от загустевшей крови. Крови вообще было много. Просачиваясь сквозь доски телеги, она капала на дорогу. Пахло пороховой гарью, и кровью, конечно, тоже пахло. Порох и кровь, запах смерти. Уже и мухи на него слетелись. Из леса начали подтягиваться остальные, и Григорий тут же послал хана, Контролировать обстановку со стороны деревни. Вера, получается, где-то дальше по дороге залегла. Дядя Женя залез в телегу и начал проверять содержимое мешков и вещи убитых. «Сергей Михайлович», — подошел я к колдуну, — «а как вы чародейские амулеты вырубили?» Моё личное ноу-хау не стал раскрывать секрета Ялтин. «Есть что?» — окликнул Мельникова Гриша. Дичь, меха и вяленое мясо. Дядя Женя перевалил трупы через борт и вытащил нож. «Мдя... Если мы простых охотников, просто завернувших на огонек, положили...» Я посмотрел на непрекаянно переминавшихся с ноги на ногу близнецов. На неокрепшую психику, а точнее неатрофированную совесть, это подействует просто убийственно. Многие готовы резать глотки ради высоких идеалов и правого дела, не задумываясь, что убийство — это всегда убийство. от чего то им легче, если они убивают не из-за 20 копеек, а во имя мира и жизни во Вселенной. Но не могли же мы так ошибиться. Не бывает таких совпадений. Так и не оказалось. Крякнув от натуги, Мельников отодрал одну из досок и вытащил из тайника туго замотанный пластиковый пакет. Вспорол ножом, посмотрел содержимое и кинул Гриша. По розничным ценам тысячи на пять товара. Оживившиеся близнецы удивленно переглянулись. А чего вы хотели? Мозговерты, дурь из дешевых. Тайник, думаю, не один. Дядя Женя спрыгнул на землю. Что делать будем? Утилизировать. Григорий швырнул пакет обратно в телегу. «У кого есть идеи запалить и все дела?» — предложил Мельников. «Дым в лагере увидеть могут», — предупредил Напалм. «Сергей Михайлович, ваш арир на отложенный взрыв поставить можно?» «Насколько?» Колдун расстегнул сумку, с которой никогда не расставался, и вытащил деревянный шар. «На сорок минут». «Готово». Ялтин осторожно положил арир в телегу. «Ну...» «Что встали?» — сразу же заторопил нас конопатый. «Время, время, занимайте позиции». Я провел пироманта по лесу к водонапорной башне и указал на вагончик, на обрезке бревна у двери которого так и продолжал сидеть охранник. Второй караульный перебрался под навес и с автоматом в руках растянулся на сене. «Тебе откуда сподручнее работать будет?» — прошептал я на ухо на палму. «Мне метров на тридцать подойти надо, иначе такой объем не прокачаю», — прищурился тот. «Вон те кусты вроде поближе будут». Я взглядом измерил расстояние от приглянувшихся парню кустов до вагончика и нахмурился. «Метров сорок по открытому пространству пробежать придется. Если пулеметчика не снимут, нам кранты...» «Нет, если пулеметчика не снимут, кранты всем...» Но о нем вроде Вера позаботиться должна. Вся надежда на ее меткость. По широкой дуге мы с Напалмом обошли расчищенное от деревьев пространство и подползли к нужным кустам. Смотри. Едва качнув головой, пиромант указал на кусты перед нами. На ветках серебрилась тонкая нить сторожевых чар. Я беззвучно выругался. Как только мы ломанемся вперед, она станет известна охране. Что ж, тут или пан, или пропал. Кто успеет первым? Придется выложиться на полную катушку. Ничего, выложимся. Такую бы мотивировку нашим легкоатлетам на Олимпиаде. Все, хватит. сосредоточиться на деле. Вот снимут сейчас хан и мельников часового. И начнется веселуха. И зачем я в это дело полез? Надо было еще по дороге врудной линять. Спокойно, спокойно. Не было подходящего случая. Не трупы же после себя оставлять. Не было. А ночевка в подвале? Кто один-два часа на посту стоял? Ну и куда бы я ночью пошел? Не пошел ночью, теперь получаю по полной программе. Напалм покопался в кармане и вытащил запаянный в целлофан желатиновый шарик. «Это что?» — спросил я, хотя прекрасно узнал дозу магистра. «Допинг!» «Напалм! Лед! Пошли!» Раздавшихся в голове слов хватило, чтобы я рванулся вперед, и, продравшись через кустарник, вылетел на открытое пространство. Напалм выскочил вслед за мной. «Минус сорок!» Где-то у вагончиков раздаётся рёв с охранной сигнализации. Минус тридцать пять. Караульный на вышке падает с простреленной головой. Минус тридцать. Сидевший на обрезке бревна часовой вскакивает на ноги и словно в замедленном кино наводит на меня автомат. Минус двадцать пять. Распластавшийся под навесом боевик открывает стрельбу в ответ на автоматные очереди из леса. Хан и дядя Женя выскакивают из кустов сирени и бегут к вагончикам. Минус двадцать. Срабатывает ангел-хранитель, и мир вокруг становится уже привычно серым. Автоматные пули фосфорными светляками совершенно бесшумно проносятся мимо. Минус пятнадцать. Выпущенная из снайперской винтовки пуля пробивает шею лежащему под навесом боевику. Я набегу патрон за патроном, всаживаю в палящего по мне охранника. Мимо, мимо, мимо, мимо. Минус десять. Григорий и близнецы выбегают на открытое пространство и несутся к вагончику, в котором исчезает протянувшийся от ветряка кабель. Но распахнувший дверь охранник стреляет по ним из подствольного гранатомета. Минус пять. Взрывная волна сбивает близнецов с ног, Оставшийся невредимым Григорий на бегу строчит из автомата. Выстреливший из подствольника мужик с пробитой грудью валится на землю. Дядя Женя отшвыривает в сторону жезл свинцовых ос, но тот полыхает оранжевым огнем почти у него в руке. Я вываливаюсь из созданного ангелом-хранителем защитного пространства в обычный мир и, рванувшись в сторону, продолжаю стрелять. Мимо, мимо, мимо. Ноль. Внутри ближнего к нам вагончика вспыхивает пламя и с воем рвется наружу. А превратившийся в факел караульный захлебывается криком и, оставляя за собой след из дымящейся травы, катится по земле. Успели. Грудь давно уже горела огнем и, сунув за пазуху руку, я без особого удивления выгреб, оставшийся от амулета чешуйки перекаленного металла. Хорошо еще, как Мельникова не поджарила. Тот он вообще кисть заматывает. С нашими что? Один из близнецов склонился над неподвижным телом брата. Пошатывающийся напалм зажал пальцами, меж которыми просачивалась тонкая струйка крови нос, и с непонятным выражением лица смотрел на полыхающее пламя. Хан и Григорий подбежали ко второму вагончику и, остановившись у двери, переглянулись». Я переключил рычажок предохранителя на стрельбу винтовочными патронами и, пытаясь отдышаться, поспешил к ним. Дождавшись команды Григория, хан перепрыгнул через распостертое тело охранника и заскочил в вагончик. Звякнуло стекло, кто-то вскрикнул. Обратно он вылетел куда быстрее и к тому же зажимая пропитывающуюся кровью штанину. Григорий выпустил в дверной проем длинную очередь, и заглянул внутрь. «Мельников, быстрее!» Осмотревшись, крикнул он. Дядя Женя, страдальчески морщась от боли в обожженной руке, подбежал к конопатому. Уже не торопясь, я подошел к вагончику и спросил у хана. «Ты как? Достал, собака!» Прошипев сквозь стиснутые зубы ругательство, он вытащил из кармана куртки индивидуальный пакет и начал бинтовать ногу. Сидел козел на лавочке, считал свои козявочки. Все еще зажимая нос пальцами, напалм прислонился к вагончику и сполз по нему на землю. Разжал пальцы, и тут же с носа сорвалась крупная капля крови. Раз, два, три. Шестеро их было. Шестеро. Кого? Не понял я. Бредит, что ли? Перенапрягся? Или это магистр ему так по мозгам долбанул? «Людей! Там!» Пиромант кивнул на полыхавшие останки вагончика. Не найдя, что ответить, я лишь пожал плечами. «Как там у близнецов дела?» Появившийся из леса Ялтин что-то втолковывал сидевшему над телом брата-близнецу. Первому или второму с такого расстояния не разберу, попутно накладывая ему на плечо жгут. Покачав головой, я вслед за Мельниковым Заглянул внутрь вагончика лаборатории и сразу же почувствовал, как побежали по всему телу уколы от разлитой в пространстве магической энергии. Как они здесь работали только. Все нутро вагончика было заставлено опутанной проводами аппаратурой. Свободного места осталось только на закуток у двери, узкий проход и тупичок с двумя стульями. На одном из стульев, запрокинув голову, сидел человек, С перерезанным горлом. Я не специалист, но чувствую, здесь нам ничего не обломится. Оператор устранен, охрана мертва, оборудование большей частью раздолбано. Документы, какие если и были, сгорели. Рассеченные провода искрились, черный с неприятным запахом дым стелился по полу и огибал тела двух охранников. Лед. Лед. Трупы, вытаскивая наружу, хрустнув усыпавшими пол осколками колб и микросхем, распорядился вовсе не показавшийся мне особо расстроенным Григорий. Что-то спросив у возившегося с выточенным из сумки прибором Мельникова про показания сканера, он осторожно убрал в пластиковый пакетик недогоревшую стопку бумаг. Внутри оборудования щелкнуло, дым повалил сильнее, а уколы магической энергии стали весьма ощутимы. Сначала я вытащил охранника, на груди которого расплылось кровавое пятно, потом поволок второго. Этот на простого исполнителя походил мало, слишком холеный. Да и короткая сабля, которой он рубанул хана, стоила на порядок дороже обычного оружия. Крыло бабочки. Очень тонкое лезвие, Рубило и резало исключительно за счет магической энергии, закачанной в крупный самоцвет в навершии рукояти. Весьма специфическое оружие. Но об обязательной принадлежности владельца к братству отнюдь не говорит. В последнее время оно стало слишком популярным не только у профессионалов, но и у определенного круга толстосумов. Этакий показатель крутизны и состоятельности. Этот явно не профессионал. Иначе хан так легко бы не отделался. За последним трупом возвращаться не пришлось. Его выволок из вагончика Григорий. Да, лихо оператору горло вскрыли. От уха до уха. Боялись, что лишним расскажет. И правильно, думаю, боялись. Начинай, поторопил Конопат Емельникова. Время. Как? Сунул тот ему под нос забинтованную кисть. «Инструмент!» Помрачнев, резко бросил Григорий. «Держи!» Дядя Женя протянул ему металлический штырь, заостренный с одной стороны и с капелькой рубина на тупом конце, и вытащил из сумки еще один точно такой же. «Странные штыри!» «Сразу и не поймешь, литые, кованные или полые внутри. И вроде как канавки ближе к острию начинаются». Гриша перевернул труп владельца крыла бабочки лицом вниз и, широко размахнувшись, с хрустом пробил штырем затылочную кость. С противным скрежетом железяка зашла в голову почти на две трети. Забрав второй инструмент, Конопатый спокойно повторил эту процедуру с оператором. «Ничего не понимаю». Сразу пришло на ум еще одно частенько употребляемое селеным выражение. «Все чудесатия», и чудесатие. Лабораторию мы обнаружили, всех перестреляли, производство мозговёртов остановили. Задание выполнено, выполнено. Или у наших действий есть еще одна, скрытая от простых исполнителей цель. Что это за манипуляции такие? Зачем эти два патолога-анатома-любителя черепушки крошат? Вот это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Не анализы же им делают. Единственное, что могу предположить, из мозгов мертвецов считывают какую-то информацию. О такой технологии мне слышать не доводилось. Но наука не стоит на месте. Вот и медиумы на извлечение информации из мертвецов уже собаку съели. И пусть они о духах мертвых сказки рассказывают, мы-то знаем... Как такие дела делаются? Но какая информация могла заинтересовать дружину? Самое очевидное – это явки и пароли. А зачем тогда оператору черепушку дырявить? Или все-таки на самом деле нашей целью была технология производства мозговертов? Инструмент-то нужный. До выхода из форта заготовлен был. Но Гриша считал, что мы отвлекающий маневр. Или... Ильей так все и планировалось с самого начала. Кто его знает. Мигнув, загорелся рубин на штыре, вбитом в голову оператора. А вскоре и второй камушек принялся неярко мерцать. Григорий легко скрутил с концов штырей короткие цилиндрики и убрал их себе в карман. Голова пухла от вопросов, и я решил не забивать ее всякой ерундой. Теперь это меня уже не касается». Теперь надо думать, как незаметно ноги отсюда сделать. Но полностью отключиться от анализа произошедших событий не получилось. Непонятно от чего, но возникло стойкое впечатление, что оператор мне знаком. Рискнув нарваться на нагоняй от Григория, я перевернул тело и вгляделся в лицо. Узкие губы, выдвинутый вперед острый подбородок с ямочкой, Родинка под левым глазом. Видел его где-то. Точно видел. Ассоциации странные. Холод, теснота. Макс, Жан, Витрицкий. Вспомнил. Фотографию этого чела нам сержант Рейнджеров в Лудине в прошлый рейд показывал. И фотография была не в общих альбомах, а в весьма тоненькой папочке. Ворон позднее что-то насчет облавы предположил, а Жан, как мне помнится, разговор сразу на другую тему перевел. Чтобы хоть как-то успокоиться и упорядочить мысли, я начал перезаряжать винтовку. Так что мы в итоге имеем? Налаженное производство мозговертов и уже знакомый побочный эффект в виде нестабильного и перенасыщенного энергетического поля. Эффект этот, хоть и не в такой степени, характерен для мощных алхимических артефактов. Плюс махом сгоревший ангел -хранитель. Можно ли сделать вывод, что в основе технологии по производству мозговертов лежит алхимия? Это раз. Застегнув патронтаж, я вытряхнул из подрубахи остатки окалины от сгоревшего амулета. Исследует ли из этого, что Григория, а точнее Илью, Интересовала не лаборатория по производству мозговёртов, как таковая, а алхимические технологии в целом. Это два. Я заправил рубаху в джинсы и посмотрел на Напалма. Оклемался уже вроде. И если пойти на кое-какие допущения, то логично предположить, что сектанты ждали от Жанна документацию именно по алхимии. но ну, а рейнджеры устраивали облаву, на собственных ренегатов. Но что было делать беглецам-горожанам так далеко на севере? На первый взгляд полный бред. Вот только стоит подставить в этот пассиан с карты братства, как сразу же получается весьма интересный расклад. Братство перекупило городских алхимиков, возможно, предложив цену более высокую, чем несущий свет. И беглецы шли в туманный... Или горожане купе с Жаном думали, что они должны туда идти. Действительно, через Лудина до Туманного добираться безопаснее всего. Отсюда и облавы. Это не три и даже не два с половиной, это мысли ни о чем. Скорее даже, домыслы. Проверить, прав я или нет, по крайней мере, в отношении намерений Ильи, достаточно просто. Если сюда пригонят половину экспертов дружины и гимназии, то дело именно в мозговертах. Но что-то мне подсказывает, что мы по-тихому сейчас отсюда слиняем. стопудово Теперь хоть понятно, почему производство прямо в форте не организовали. Такой выброс энергии скрыть просто-напросто невозможно. А тут загадил одно место – переезжай на новое. И, кстати, если за всем этим стоит братство, почему лабораторию на территории Туманного не поставили? Хотя это тоже объяснимо. Там сейчас от наших патрульных и городских егерей не протолкнуться. Да и возить в форт готовый продукт далековато получится. Из конуры, гремя цепью, выбрался облезлый пес. И уже перевязавший ногу хан потянулся за автоматом. Грохнул одиночный выстрел. Вот и хорошо. Мне свои патроны тратить не придется. Я не изверг. Но с такими гнойниками и язвами собак так и так долго бы не протянул. — Что там? — кивнув на близнецов, спросил я у подошедшего колдуна. — Мертв. — Кто? — Первый. Ялтин подошел к Григорию и дяде Жене. — Удачно? — Вполне. Григорий невольно приложил руку к карману, в которой убрал скрученные цилиндрики. — У вас как? Аналогично. Колдун едва заметно улыбнулся. Принципы построения заклятий у людоедов оказались на редкость эффективными. Дядя Женя нашел где-то промасленную тряпку, намотал ее на палку, подпалил и кинул внутрь лаборатории. Почти сразу же в вагончике раздалось гулкое гудение пламени. Другое дело, а то дымило, дымило. «Все, уходим». Григорий ухватился за отвороты кожаной куртки пираманта и поставил того на ноги. «Уходим!» «С первым что делать будем?» Отодвинулся от вырвавшихся из дверей языков пламени Ялтин. с «Собой возьмем, по дороге похороним!» Не задумавшись, ответил Григорий. «Хан, помоги второму!» «А, у тебя же нога!» «Сергей Михайлович, присмотрите за Напалмом!» Мельников поправил повязку на обожженной руке и продолжил смотреть на огонь. В объятом пламенем вагончики начали взрываться склянки. Оклемавшийся напалм отказался от помощи Ялтина и, покачиваясь, поспешил за Григорием и ханом. Колдун оглянулся на нас, хотел что-то сказать Мельникову, но передумал и медленно пошел к лесу. Тумана еще не хватало. Пробурчал вдруг дядя Женя. Я огляделся по сторонам и не поверил своим глазам. Непонятно, когда появившийся туман молочной пеленой полз с дальней стороны, очищенной от лесоплощадки. И как-то слишком быстро он на нас накатывал. Еще понимаю, утром или вечером, но не сейчас же. «Пойдемте-ка отсюда!» — заторопился я. Но было уже поздно. Стелившийся по земле туман Накрыл тела убитых, и в них словно вселился легион демонов. Трупы изогнуло в судорогах и начала корежить неведомая сила. «Бежим!» — развернулся я к Мельникову и замер. Поверх нацеленного на меня дула нагана холодным светом сияли голубые глаза. За мгновение до выстрела мне удалось вывернуть наган в сторону, и пуля пропахала землю. Подсечкой сбив нечто, еще недавно бывшее Мельниковым на землю, я отпрыгнул в сторону, но тот в мгновение ока вновь оказался на ногах. Попавшая ему в скулу винтовочная пуля снесла полчерепа, и он рухнул, в вклубившийся у земли туман. Спасибо, Вера. На меня прыгнул покрытый изморзью, обгревший труп часового, но я успел всадить в него заряд картечи. Перекрученное тело отшвырнуло назад, и в его пустых глазницах мигнули дьявольские отблески лазурного солнца. На всякий случай я всадил в него второй заряд и оглянулся. Туман пребывал. Бившее из ладоней пироманта пламя не давало ему добраться до отступавших к лесу людей. А вот отставший от них колдун оказался в окружении. Укрывшись за силовым пологом, Ялтин едва сдерживал натиск чужеродной магии. Один за другим мерцавшие рубиновыми огоньками самоцветы на пуговицах куртки наливались с черно-синим сиянием. Но тут его фигура смазалась и пропала из вида. Телепортировался. А мне что делать? Незаметно подползшие языки тумана обдали невыносимым холодом. К нашим не пробиться, да и надо ли... Метнувшись прочь от вынырнувших из туманной пелены мертвяков, я рванул туда, где мне почудился просвет. Тело начали рвать острые когти мороза, но мне удалось выскочить из уже готовой захлопнуться ловушки. Ледяной воздух обжег легкие, пальцы на руках и ногах потеряли чувствительность, и только желание выжить толкало меня вперед. Я бежал, пока оставались силы. Да и потом тоже бежал. Шел... Олз, наверное. Не помню.